Издательство «Эксмом». Татьяна Степанова. Невеста Вечности. Глава первая. Лишенная плоти. 2 августа 1982. Зной. Небывалый зной. День такой жаркий, что, кажется, асфальт плавится под ногами. На автобусной остановке совсем нет тени. И автобуса тоже нет. А время не ждёт. Майора БХСС Надежда Крылова редко носила форму. Специфика работы такая в службе отдела по борьбе с хищениями. Что лучше одеваться в штатское. Вот и сейчас на ней яркий цветастый сарафан. Чем не дачница, отправившаяся в такую жару, в самое пекло? На автобусе бог весть куда по каким-то делам. Дела были такие, что ни ждать, ни медлить не могли. Солнце жарило немилосердно, и кожа на плечах сильно покраснела начала гореть. Покраснели щёки и лоб. Надежда Крылова пожалела, что не надела на голову Панаму. Хотя на ответственное служебное задание и в пляжной Панаме. Но сейчас она была готова накинуть на голову что угодно. Носовой платок, завязанный уголками, сделанный из газеты «Кораблик», который почему-то так любит работяги-малеры. От яркого солнца хотелось закрыть глаза. Она забыла свои дешёвые солнечные очки в ящике стола в кабинете. Она ведь собиралась идти на обед в заводскую столовую. Как вдруг произошло то, чего она так долго ждала. Ради чего и была откомандирована из министерства сюда, в Подмосковье, в местное ОВД. Агент Целковый, таков был его оперативный псевдоним, глуповатый, но весьма точно характеризующий этого типа. Подошёл к ней среди белого дня в нарушении всех правил на улице и сказал, что он только что узнал. Сегодня в Каблукова хотят ставить клейма на всю партию. Там подпольный цех. Курьер со всей партией приедет на своей машине. Говорят, везет два чемодана. Клейма будут ставить всю ночь. Это работа ювелирная. Надежда Крылова, забыв про обед, сразу повернула назад. Первым делом в дежурную часть срочно попросить машину до Каблукова. Однако дежурный ответил отказом. «Какая машина, все на выезде. У нас кража в микрорайоне. Ещё две машины задействованы. На охране порядка. Сегодня же день ВДВ. Сами понимаете. Выпивать будут сильно, гулять допоздна. И в речке Соловьёвке купаться». Тогда она решила зайти к замначальника ОВД, но тот, по словам дежурного, тоже только что уехал обедать. Молодой дежурный смотрел на неё с прищуром, с любопытством. Надо же, какая делопутка из министерства. Зачем-то к нам в ОБХСС откомандировано. С местными сотрудниками никаких контактов не поддерживает, всё молчком да тяжком. И внешне, прости господи, квашня квашнёй. Толстая, бока висят, ноги в нелепых детских белых носках и сандалиях отекли, волосы крашеные, на висках и на лбу капли пота. Дышит вон как тяжело, словно запалённая лошадь. Разве это майор полиции? Это тётка, право слово, распаренная жарой тётка, которая кажется чем-то сильно встревоженной им. «Передайте замначальника ОВД, что я в Каблукова. Не забудьте, сразу же скажите ему, как он вернётся с обеда. Пусть никуда не отлучается из отдела, я позвоню с места». Дежурный кивнул. «Конечно, передам». А про себя хмыкнул. «Звони» если в Каблуково телефонную будку найдёшь. Там фабричные корпуса. Если только с проходной. Надежда Крылова быстро пошла к остановке автобуса, прося у судьбы лишь одного, чтобы автобус пришёл сразу. Но этого не случилось. И вот уже 40 минут она стояла на самой жаре. Она чувствовала, что воздух, который она вдыхала, обжигал, пёк её изнутри. В виске слева появилась ноющая боль. И тут, наконец, из августовского Марева выплыл жёлтый Икарус. Крылова тяжело залезла в него. Все, кто там был из пассажиров, предусмотрительно заняли места с теневой стороны. Надежда Крылова хотела сесть, но сиденье оказалось таким горячим, а в окно так жёстко и страшно палило солнце, что она встала и уцепилась за поручни. И в эту минуту в глазах её потемнело. А когда тьма почти рассеялась, она увидела рядом со своей рукой на поручнях нечто. Руку, лишённую плоти, кости скелета, унизанные тяжёлыми золотыми перстнями, украшенные золотыми браслетами, словно наручниками, словно кандалами, и пожелтевший лоскут белых подвинечных кружев, и мёртвый оскал, лицо лишённое плоти, и много, много, много золотых ожерелий и бус. Иманист на мёртвых костях. Видение. Нет, галлюцинация, столь отчётливая и яркая. Надежда Крылова судорожно вздохнула. Ей показалось, что лёгкие отказываются принимать воздух. Но нет. Мгновение, и всё прошло. Она дышит. На поручне автобуса только её рука. Её кисть, судорожно вцепившаяся в металл. И никакой галлюцинации. Это всё зной, жара. «Жара. Это всё жара. Мне плохо от этой жары. Автобус трясёт. Скоро, Каблуково. Надо выходить». Через 10 минут она вышла. Остановку от фабричных корпусов отделяла лесополоса. В стороне железнодорожная станция и склады. Промзона. Место пустынное и уединённое. Здесь только утром и вечером перед сменой и после смены. «Народ спешит на автобус и на электричку». Агент Целковый обозначил место, надо лишь туда дойти и понаблюдать. Когда подъедет машина с курьером и чемоданы с товаром занесут внутрь, нужно бежать на проходную и звонить в ОВД, чтобы присылали оперативную группу. Целковый правильно сказал «ставить клейма работы ювелирная». С этим они надолго тут увязнут. И как только из ОВД приедет опергруппа, их всех возьмут с поличным» цеховиков, курьеры с чемоданами товара. Она шла через полосу к цехам и радовалась лишь одному — тут тень. Тут, под деревьями, тень. Но вот деревья кончились. Началась растрескавшаяся старая заводская бетонка. Надежда Крылова шла, и... Ох, сколько раз она давала себе слово похудеть. Этот вес, этот жир, она ненавидела и проклинала его сейчас. Она чувствовала, что каждый лишний килограмм, словно тяжёлый неподъёмный камень, давит и душит. Она же не корга старая, ей всего-то 40 лет. Но что же так давит и гнетёт? Ноги точно свинцом налитые. И это солнце, это ужасное огненное бельмо там, там. Она увидела бежевую «Волгу», стоявшую возле железных ворот третьего цеха. Высокий спортивного вида молодой мужчина в джинсах и белой тенниске, выгружал из багажника чемодана. Не два, а больше. Он обернулся, и Надежда Крылова поняла, что знает его. Он проходил по оперативной картотеке. Он проходил по материалам агентурной разработки и... Ещё можно было прикинуться этакой дачницей, местной кошёлкой, отправившейся по самому пеклу, неизвестно по каким делам, неизвестно куда, и очутившейся в месте, о котором знать посторонним не следовало. Надежда Крылова двинулась вперёд прямо к Волге. Мужчина в тенниске медленно закрыл багажник. Он весь напрягся. И в это мгновение словно что-то легко и одновременно упруго толкнуло Надежду Крылову в грудь с левой стороны. Сначала жжение, потом острая боль. Она даже не поняла, что случилось. Последнее, что она ощутила, это то самое, лишённое плоти. Галлюцинация или явь. Звон золотых манист, запах тлена. Боль в груди стала нестерпимой, а потом она разом прекратилась. Всё, всё оборвалось. Ни боли, ни страха, ни плоти, ни золота. Только тьма.